Часть третья. Глава 53. "Брось, у вас должны быть рюкзаки", настаивал Имоджен. "Это такие мешки с карманами и молниями. Чем тебе не нравятся заплечные мешки?" спросил Мира, указывая на четыре деревянные рамы с кожаными ремнями, которые он разложил на полу. "Их очень легко нести". Он скатал свою куртку на мехо «Нужно просто все как следует привязать». «Легко тебе говорить», — проворчала Эмоджин. «Между прочим, я не девочка-скаут. У меня нет значка «Завязание узлов». «Какой еще значок? И что это такое скаут?» «Не понял мира». «Неважно», — отмахнулась Эмоджин. Примерно через час одежда была сложена, еда рассортирована по мешкам из вощенной ткани, емкости для воды закрыты, запечатаны и привязаны сбоку. «Оружие всегда должно быть под рукой», — сказал Миро. И Моджин подпоясалась ремнем и сунула под него свой меч. Затем она помогла Мари надеть самый маленький заплечный мешок. Сестра покачнулась. «Ой, как будто несут целого гипопотама «Привыкнешь», — сказала Эмоджин, надевая свой мешок. Сестры посмотрели друг на друга. «У нас такой вид, будто мы собрались в очень долгий поход», — сказала Мари. «Так и есть», — подтвердила Эмоджин. «Мы идем домой». «Да, домой. Мы идем к маме и к бабушке, не забывая бабушке». Мари сжала губы. «Эмоджин, все будет хорошо, правда?» «Ведь мы найдем нашу дверь в дереве». «Конечно», — ответила Эмоджин, с гораздо большей уверенностью, чем чувствовала на самом деле. Она страшно нервничала. Казалось, будто мелкие назойливые тревожки вцепились в ее внутренности и теперь выкручивали их, как мокрое кохонное полотенце. «Искреты нас не убьют?» — спросила Мари. «Нет», — отрезала Эмоджин, — «не убьют». Мари как будто успокоилась. Эмоджин очень хотелось, чтобы кто-нибудь мог бы вот так же успокоить ее. Мари помахала рукой комнате на вершине второй по высоте башни и стала спускаться по винтовой лестнице. Мира продолжал взбивать подушки в изголовье огромной кровати. «Идем, Мира», — позвала Эмоджин. «Пора». «Я хочу, чтобы комната была в полном порядке, когда я вернусь». Все и так отлично. Эти подушки немного... Говорю тебе, все в полном порядке. Надеюсь, кто-нибудь принесет дрова для камина. Миро. Ладно, ладно, уже иду. мира и Эмоджин бросили последний взгляд на комнату. Солнце уже садилось, поэтому они зажгли все свечи, чтобы не вызвать подозрений взрослых. Только часы нарушали безмятежный покой. В их тиканье было что-то зловещее. Они стучали слишком громко и слишком быстро. Тик-так, тик-так, не мешкай, тик-так. Откуда-то снизу донесся голос Марии. «Имоджин, Мира, что вы там делаете? Идем!» — хормотозвались друзья и закрыли за собой дверь. Но даже спускаясь по лестнице... И Моджин продолжала слышать тиканье часов.